Глава 11. За деревьями показались белые блочные дома и серая полоска шоссе. По нему мелькали между стволами редкие воскресные машины. Жоржик воспрял, посмотрел на Башашкина с недоумением и вдруг рванул, словно дурачась вперёд, обгоняя всех и смешно хватая воздух руками. Сашка захохотал и присел от восторга, показывая на спринтера пальцем. Дедто у вас спортсмен? Улыбнулся прохожий с лохматой собакой на поводке. На БГТО сдаёт. Не похуже, растерялся Батурин. Жоржик, ты куда? Вдогонку всполошилась бабушка. Что это с ним? Куда полетел? удивился Тимофеевич, обернувшись к сёстрам. До футбола ещё час. Лидо с тётей Валей только пожали широкими и острыми плечами пиджаков. Но скоро недоумение сменилось испугом. Бегун начал крениться набок, потом зашатался, запетлял и с треском рухнул в кусты у большой раздвоенной берёзы. Когда мы запыхавшись подбежали, он страшно бледный лежал навзничь, одной рукой держась за грудь, а второй царапая землю. Отец, поспевший первым, склонился над упавшим и шарил в его карманах, Где этот чёртов валидол, Петрович? Куда ты его засунул? Жоржик, что с тобой, миленький? Зашлась бабушка, став перед ним на колени. Сердце печёт. Больно. А, мама, на нём же лица нет, ахнула Лида, готовясь зарыдать. Я посмотрел, лицо, конечно, на Жоржике было но почти неузнаваемая, серая, как осиное гнездо. А нос, обычно красный и месистый, побелел и заострился. Надо срочно мокрую тряпку к груди приложить и под голову что-нибудь повыше. Распорядилась тётя Валя и, поискав в сумке, сунула мне в руки вафельное полотенце. Намочи где-нибудь скорее. В луже? А хоть и в луже. Погоди, боржом оставался. Напомнил Башашкин и дрожащими руками вылил на ичеистую материю шипящую воду. Потом, мешая друг другу, расстегнули ему ворот, засунули под рубаху мокрое полотенце, и я заметил, что волосы на груди у деда совсем седые. Тимофейич нашёл в кармане трубочку валидола, вытряхнул на ладонь большую белую таблетку и вставил в синие губы Жоржика. Под язык сейчас отпустит. душна. Жоржик стал по-детски чмокать, рассасывая лекарство. Бабушка, маня тем временем, сняла со старшей дочери накинутый на плечи коричневый пиджак, скомкала и хотела подсунуть Жоржику под голову, неудобно лежавшей на бугристом корне. Но чтивали отобрала. Мама, ну зачем? Потом же не очистишь. Одеяло есть. Достав из сумки Она подложила сложенную в несколько раз байку под затылок, а тем временем вокруг собирался народ. Люди шли после пикника к троллейбусу, останавливались из любопытства, скапливались, расспрашивали друг друга, высказывали догадки, сочувствовали, советовали, проявляя отзывчивость и медицинские познания. "Воепил лишку, бывает, отлежится и встанет. Да не похож он на пьяного". Краши в гроб кладут. Не теряйте времени, скорую вызывайте немедленно. А ты, врач? У меня брат врач. Пошли. Позвал меня Башашкин, кивнув на дома. Там вроде телефон был. Мусор захватите. Тётя Валя сунула нам газетные свёртки. Мы побежали к шоссе. Но углу в самом деле стояла будка с распахнутой дверцей и выбитыми стёклами. Из трубки, болтавшейся на толстом проводе, доносился вместо гудка какой-то скрип. Батурин постучал по рычажку, несколько раз дунул в мембрану, хрястнул кулаком по аппарату и выругался. Раскурочили гады. Надо по квартирам пробежать. Может, у кого-то дома телефон есть. А вон, показал я, наблюдательный. Тот же самый мужик в майке курил, будто и не уходил с балкона. Мы подбежали, попутно бросив мусор в бак, попавшийся на встречу. "Уважаемый!" крикнул, задрав голову Башашкин. "У вас есть телефон? Откуда? Шестой год в очереди стоим. А у кого-нибудь в подъезде есть? У Сбарских из 67? -й. А что случилось? Надо скорую вызвать. Человеку плохо. Очень плохо!" уточнил я. "А что так?" перепил Нет, сердце печёт и давит, добавил я. А где ж он, бедняга? Вот там, Башашкин махнул рукой в сторону леса. Упал, объяснил я. Ага, вижу, лежит. Скверно. Ладно, попробую. Вроде Сбарские дома были. И до Семёновна в булочную выходила. Мужик бросил окурок в жестяную банку и с подгорожка искрылся. А вдруг он умрёт? Вслух произнёс я то, о чём думал всё время. Да ну тебя, болтун, рассердился Башашкин. Накаркаешь ещё. Просто у деда плохо с сердцем. Переволновался. Лодку Мария Гуриевна пообещала, а потом сразу 41 привалила, тоже не шутка. Мне ни разу не приходила. У нас в оркестре недавно тромбанист в лотерею ковёр выиграл. Еле валерианокой отпоили. Минут через 5 на балкон вернулся повеселевший мужик и сообщил закуривая: "Вызвали, всё объяснили, где, как и что. Бегите на дорогу, карету встречайте. У нас станция рядом, быстро приезжают. Спасибо!" "Не за что. Главное, чтобы выкарабкался. Лежит он у вас как-то нехорошо, даже отсюда видно." Мы помчались на шоссе, дядя Юра остался караулить неотложку, а меня послал к родне сказать, что врач скоро будет. Народу, пока мы отсутствовали, собралось ещё больше. Судачили, ухали, сочувствовали, советовали сделать искусственное дыхание или дать нитроглицерин. Да уж всё, что можно, дали. Какое искусственное дыхание? Он же не утопленник, огрызнулась тётя Валя. Ну что Спросила Лида, увидев меня. Вызвали? Едет, со значением ответил я. Едет! громко повторил Сашка. Я первый увижу. Он как на стуле устроился на высоком пеньке. Оказалось, берёза, возле которой упал дед, была не раздвоенная, а расстроенная. Просто один ствол зачем-то спилили. Возможно, он слишком низко наклонился над дорожкой и мешал проходу. В результате получилось высокое сиденье, вроде тех, что торчат у стойки бара в кинофильмах про иностранную жизнь. Жоржек лежал серо-бледный, с закрытыми глазами, судорожно дышал, одной рукой прижимая мокрое полотенце к груди, а другой вцепившись в траву. Я заметил глубокие рытвины в земле под его пальцами. Бабушка стояла перед ним на коленях у изголовья и гладила по голове, по редким влажным волосам. Потерпи, потерпи, милый. Доктор едет. Ага, улей-то едет, когда-то будет. Прошелестел кто-то в толпе. Нет, не жилец. И тут дядя Юра, сумрачно гордый растолка фортозеев, привёл маленькую строгую врачиху в белом халате с чемоданчиком. На шее у неё висело медицинское приспособление для прослушивания организма. Две изогнутые никелированные трубки с чёрными насадками для ушей сходились в тонкий оранжевый шланг, заканчивавшийся круглой металлической подошвой, которую прикладывают к груди. Дышите, не дышите. Все отошли. Строго приказала докторша. Театр вам тут, что ли? Ему и так воздуха не хватает. Толпа, кажется, затаила дыхание, чтобы не отнимать кислород у несчастного, но не разошлась. Врачиха присела рядом с Джорджиком, нащупала пульс, заглянула, подняв ему веки в глаза, а потом вынула у него из запахуе мокрое полотенце и прослушала его грудь. Как вы себя чувствуете? громко спросила она. Больно дышать, прошептал он. Ясно. Раньше он на сердце жаловался? <звук> жаловался, всхлипывая сообщила бабушка. А вы ему кто? Жена я ему, как-то неуверенно ответила она. Поедете с нами. Забираем. Она встала с колен и махнула рукой. Толпа расдалась. На шоссе у кареты скорой помощи стоял, опираясь на толстый дрын, здоровенный дядька в белом, напоминающий издали гип свою девушку с веслом в парке. Увидев знак, он быстро побежал к нам на перевес с дрыном, оказавшимся свёрнутыми брезентовыми носилками. Их раскатали и, сообща бережно, поддерживая голову, уложили на них Жоржика. Кто поможет нести? спросила врачиха. У меня сегодня один санитар. Я, вызвался Башашкин. А что с ним всё-таки, доктор? Окончательно покажет кардиограмма. Похоже на инфаркт. Скорее, скорее! Иван Григорьевич, понесли уж. Не видишь, что ли? Лида хотела на ходу застегнуть распахнутую рубашку Жоржика, но врачи её одёрнули. Не надо, будем колоть.